Глава 17. Понедельник, день тяжелый. Всеслав с плохо скрываемой радостью смотрел на сидевшего напротив него невысокого худого мужчину, закутанного в плащ. Его капюшон отбрасывал удивительно густую тень, скрывая таким образом лицо незнакомца. Загадочный человек появился в комнате юного князя неожиданно, волшебным образом миновав вахтеров и охрану. Представляться он не стал, предложив называть его просто «посланник». Упоминание имени посредника, к которому обращался Всеслав за услугой по незримой наводке «Золотой троицы», расставило все на свои места. «Сегодня объект появился в академии», — тихо произнес посланник. Из-под капюшона глаз не было видно, но Всеслав чувствовал, что они смотрят прямо на него. «Задача, которую вы озвучивали, заключалась в том, чтобы проучить вашу сестру и убить князя Александра Морозова. «Все верно?» «Да, это так», — твердо ответил юный Бутурлин. «Мы приняли ваш заказ. Он был временно отложен из-за возможной смерти Александра Морозова. Теперь мы возвращаемся к поставленной задаче. Условия договора не поменялись. В ближайшие дни мы начнем реализацию плана». Он встал и вновь Всеслав ощутил на себе давящий взгляд невидимых глаз. «Только помните, уважаемый князь Бутурлин, вы поручили нам определенную задачу, и мы ее выполним. На нас лежит большая ответственность за репутацию, поэтому мы действуем строго по плану. Любое ваше вмешательство может привести к аннулированию нашего договора и штрафным санкциям. Вы помните их?» «Разумеется», — нервно кивнул Всеслав. «Он прекрасно помнил эти так называемые штрафные санкции». Большей частью все они заключались в преждевременной смерти самого заказчика. Организация, в которую он обратился, весьма сурово относилась к тем, кто мешает ей работать. «Тогда все хорошо. Теперь разрешите откланяться. Ничему не удивляйтесь, все под контролем. Если нужно будет связаться с нами, способы вам известны. Но как вы пройдете сейчас? Там охрана? Не ставьте под сомнение наш профессионализм». Всеславу показалось, что посланник под капюшоном улыбается, и в следующий миг незнакомец выскользнул из комнаты и растворился в тенях. Почему-то все фонари в коридорах перестали работать именно этой ночью. «Незрели я связался с этими господами», — проворчал он себе под нос, наливая в стакан вина и осушая его залпом. «Дело сделано. Назад не сдашь. Без риска не бывает победы». Понедельник стал поистине эпохальным днем. С виллы мы вышли в расширенном составе. Белка, Ирина, Уна, мин парни из Неряхина и впервые вышедшие на занятия после порабощения Ариэль, и это не считая примкнувших по дороге Симонову и Вяземских. Да уж, целую банду вокруг себя собрал, причем преимущественно женскую. Надо бы Алексею уже кого-нибудь найти, а то еще завидовать начнет». Я настоял, чтобы Ариэль оделась так же, как и раньше, и о нынешнем состоянии некогда гордой и своенравной эльфейки говорил только ее немного потухший взгляд. Причем, по мере приближения к классу, она становилась все грустнее, от утреннего счастливого настроения не осталось и следа. По пути к учебному корпусу я тоже произвел определенные впечатление. Особенно было забавно лицезреть Потемкина, который при моем появлении превратился в статую только глаза расширились до границ, отведенных природой. Я не удержался и помахал ему ручкой. Другие студенты возбужденно перешептывались и совсем невежливо тыкали нам пальцами в спину. Мое появление на общей магии стало знаменательным событием. Шок — это по-нашему. Первой из присутствующих пришла в себя Баба-Яга. Эту вообще тяжело чем-то пронять. «Морозов!» — проскрипела она. — Рада вас видеть. Некоторые уже посчитали вас мертвым. А я ведь говорила и предупреждала, что вы вернетесь. Она радостно оскладилась. Непонятно, что ее так обрадовало. — Они с преподавателями делали ставки, — раздался вдруг в голове голос Уны. — Баба-Яга из Куратова — единственный, кто поставил на наше возвращение. — Интересно. Преподаватели делают ставки вместо того, чтобы искать студентов. «А теперь перейдем к уроку», — вернула себе привычное холодно-стервозное выражение лица баба яга Первая лекция пролетела без происшествий, в мертвом молчании, которое нарушал лишь монотонный скрипучий голос. На перерыве я попал в кольцо возбужденных студентов. Хорошо еще, что рядом тут же появилась мин с широкоплечими парнями, не то бы меня точно затоптали. Я порадовался, что заранее заготовил легенду, и вскоре уже рассказывал свою историю странствий по пустоши в стиле героя из старого кино «Моего мира». Поскользнулся, потерял сознание, упал, очнулся, гипс. Отличились и эльфы. Нет, к нам они не подошли. Видимо, посчитали ниже своего достоинства общаться с Хуманом, из-за которого положили большую часть их телохранителей. А вот скромно стоявшая в стороне Ариэль сразу стала объектом их насмешек. Только Владиосель в этом не участвовал, предпочел сразу уйти куда подальше. Зато остальные остроухие из его банды обступили мою рабыню, и на нее посыпался град оскорблений. «Ну что, ментариэль, хуманской подстилкой стала? Да она сейчас морозу отсасывает, герцогиня! Грязная шваль, ты теперь как ниггеры, только еще хуже. Те родились такими, а ты... даже убить себя не решилась». Эльфейка только ниже опустила голову и молча слушала потоки льющейся на нее грязи. Раздвинув толпу, я шагнул к эльфам, встав рядом с Ариэль, которая, бросив на меня беглый взгляд, вновь опустила голову. Увидев меня, светлые сразу напряглись и отступили назад. «Я услышал, что тут кто-то меня вспоминает?» С угрозой поинтересовался я у них. «И не только меня. А знаете ли вы, многоуважаемые господа эльфы, что если оскорбляете мою рабыню, то оскорбляете и меня. Я уже достаточно услышал из ваших поганых уст. Но кто первым бросит мне вызов? Кулаки и маратья я такой дерьмо не хочу. Меч тоже жалко. Так что просто выжгу магией. Так кто желает?» На мой прямо поставленный вопрос никто не ответил. Эльфы предпочли молча ретироваться с напутствием прекратить оскорблять Ариэль. А то кому-то я точно уши укорочу. Надеюсь, светлые уяснили мои слова». После того, как они скрылись в аудитории, стоявшие вокруг меня студенты зааплодировали. Видимо, наглость этих остроухих достала в Академии не только меня. И, получается, противостояние, о котором говорил Вяземский, наконец закончилось моей решительной победой, само собой. Вторую лекцию сменил урок огненной магии. Войдя в аудиторию, декан первым делом нашла меня взглядом и кивнула. «И это все?» Я даже приветственных слов от Бабы-Яги удостоился – а рыжая промолчала. Но в конце лекции обо мне все же вспомнили. «Александр Морозов, не уходите. Нас с вами ждет ректор». Пришлось сказать Белке и Симоновой, чтобы брали Ариэль и шли в столовую без меня. Хотел отправить с ними мин в качестве охраны, но та уперлась. Пришлось упереться и мне. В лучшую мою воительницу я хотел видеть с дорогими мне девушками, а меня и парни прикроют». Неряхинцам мои слова пришлись по вкусу, и они присоединились к давлению, окончательно сломив сопротивление. Недовольная телохранительница все же пошла в столовую, заявив, что «если я не появлюсь до начала урока, она меня из-под земли достанет». Мы же отправились к ректору. По пути к нему Уна деликатно переместилась назад к парням, оставив нас со Скуратовой одних. «Александр, ты, пожалуйста, не считай, что я тебя бросила, когда ты пропал». Произнесла моя рыжая спутница. — Это был приказ ректора. И поисковые отряды до сих пор... Да понял все я, — поспешил успокоить дикана, Все в порядке. — Лучше скажите, чего от меня ректору надо? — Ну, — замялась Анастасия Евгеньевна, — давай он сам скажет. — Сам так сам, — пожал ее плечами. — Кстати, нам с тобой надо будет обсудить обязанности старосты, — деловым тоном произнесла она. — Давай обсудим, — кивнул я, с трудом вспомнив, что я вообще-то староста. После того, едва не случившегося секса с деканом, я выбросил тему из головы. «До сих пор они мне непонятны». «Все просто», — успокоила она меня. «Ты должен следить за порядком в своей группе и докладывать мне раз в неделю о том, что происходит в группе». «То есть стучать», — уточнил я. «Почему сразу стучать?» — возмутилась Скуратова. «Просто рассказывать. Мы ведь все хотим лучшего для студентов, чтобы никто из них не ступил на скользкую дорожку». Я скептически посмотрел на нее, О как! Она прямо как разведчики при вербовке в плохих шпионских фильмах изъясняется. Не ожидал я от нее таких талантов. Что ж, будем следовать традициям этих самых фильмов. Да и смысла в этом не было. Ректорат и деканат никак не препятствовали обреченным властью студентам гнобить более слабых. Значит, эта мера направлена не на поддержание порядка, а лишь для сбора компромата. Вот узнает Романов, что будущий великий князь булочки из столовой таскает, и выбить для себя лет через десять какой-нибудь особнячок. «Анастасия Евгеньевна, извините, я не буду стучать. Я называю это именно таким словом. И вообще, меня назначили старосты без моего согласия. Просьба снять с меня эту подсчетную должность». Ответить на эти слова мне, явно удивленная таким поворотом дела Скуратова, не успела. Мы подошли к кабинету ректора, и нас нагнала у нас парнями. В кабинет ректора мы вошли вместе с моим неразлучным фамильяром. С моего последнего посещения обстановка кабинета нисколько не изменилась. Правда, сам Романов, на мой взгляд, стал вежливее. Поднявшись из своего шикарного кресла навстречу, он крепко пожал мне руку. Ректор отвесил цветистый комплимент Уни и вернулся в свое кресло. Мы с Уной сели. Рядом скромно примостилась Скуратова. — Первым делом хочу признаться, Александр, — начал ректор, — что я рад твоему возвращению. Это чудо, что ты сумел выжить в пустоши. Я уже связался с руководством поискового штаба и обрадовал их. Сейчас поиски сворачиваются. Тела большинства пропавших найдены. К сожалению, никто из них не выжил. Ты единственный, кто вернулся. Остальных, видимо, утащили хищники. Порадуешь старика рассказом о своих приключениях. Извини, что вызвал в обеденное время. Я предупрежу вашего учителя географии, что тебя не будет. Успеешь перекусить в столовой. «Заботливый-то какой! С ума сойти!» «Надо мин предупредить». С согласия ректора я передал по магафону своей телохранительнице, что я буду позже. А после этого пришлось вновь рассказывать легенду. Слушатели попались мне весьма благодарные. Ни разу не перебили, дослушали до конца. «Интересная история», — задумчиво прокомментировал ректор. «Смог выжить в пустоши, особенно с таким фамильяром». Вежливо поклонился фея, которая по обычаю приняла независимый и гордый вид. «И мне доложили о появлении некой представительницы племени зверолюдей?» Кошкалютки, если быть точнее», — помог я ему. «А в чем проблема? В России вроде нет расовых законов, которые приняты в СЭШ. Она моя служанка. Благодарна за помощь. Я ее в рот принял». «Никаких проблем, Александр. Просто хотел узнать поподробнее о твоей новой служанке». Ты же понимаешь, зверолюди считаются вымершими, и тут появляется такой прекрасный экземпляр. Мурра, — сообщил я. Что? — переспросил ректор. Ее зовут Мурра. Ваш, как говорите, экземпляр. Ну да, Мурра, — улыбнулся ректор. Так вот, Александр, мы хотели бы попросить, чтобы Мурра позволила себя немного изучить. Вы на ней собираетесь ставить опыты? Подозрительно осведомился я. «На опыты не отдам. Это вам не подопытная крыса, а полноценный член рода Морозовых». Да какие опыты?» В явно притворном возмущении всплеснул руками ректор. «Ее осмотрят наши целительницы. Всего на часок делов -то. Академия наук Российской империи очень просила». «Понимаешь, Александр, я являюсь ее почетным директором. Отказать тяжело. Ну и, конечно же, можешь рассчитывать на мою благодарность в дальнейшем». И, само собой, ты получишь обещанный зачет на выбор и выплаты за убитых чудовищ. Я покосился на Скуратову. Судя по ее виду, она не ожидала такого ответа от ректора. «Я поговорю с ней», — ответил глядя на Романова. «Думаю, сможем это устроить». «Отлично!» — расплылся в улыбке ректор. «Тогда не буду вас задерживать». Мы распрощались с ним и вышли из кабинета. За нами вышла Скуратова. «Александр, займу буквально пять минут твоего времени», — обратилась она ко мне, просительно посмотрев на Уну. Фея пожала плечами и отошла в сторону, откуда стала с интересом наблюдать за нами. «Мы не договорили по поводу старосты», — сообщила она мне. «Да, не договорили», — согласился я. «Хочу оставить эту должность. Не мое это». «Но, Александр, так не делается», — строго заметила Скуратова. «Правила Академии...» Я тяжело вздохнул и скептически посмотрел на Анастасию Евгеньевну. «Правила, говорите. Давайте мы сейчас вернемся в кабинет ректора и увидим, как работают ваши правила». «Ну...» — декан выглядел растерянным. «Честно, Анастасия Евгеньевна, — мягко произнес я, — не мое это. Назначьте Потемкина или кого-нибудь из эльфов. Эти точно справятся». «Должность старосты — это хорошая ступень в твоей дальнейшей карьере после выпуска», — нахмурилась-то. «Я хотела как лучше». «Ценю ваше отношение ко мне, Анастасия Евгеньевна». Портить отношения с деканом своего факультета было по меньшей мере глупо, тем более ее явно по-прежнему тянуло ко мне. Хотя скорее к Уне. Я и так слишком загружен учебой и делами рода, поверьте. Пусть лучше кто-то другой окажется на этой должности. Хрен с тобой, Морозов. Предложу Вяземскому. В сердцах махнула рукой Скуратова. У тебя какой там следующий урок после географии? Из культура? Не опаздывай на него. После чего она гордо удалилась. «Эх ты!» — весело посмотрела на меня Уна. «Зачем девушку обидел?» «Она сама обиделась», — фыркнул я. «А стучать я не намерен». «Тебе предлагали доносить? На студентов из группы?» Удивленно посмотрела на меня фея. «Надо же, какая эта скуратова затейница!» «Идем в столовую», — предложил я. «Есть уже хочется». По дороге из кабинета ректора нас перехватила дежурившая неподалеку Мин. На вопрос о девушках Кунаити доложила, что они уже сидят на географии. После быстрого перекуса мы как раз успели на физкультуру, где встретились с остальными. Я мог на нее и не ходить, но моему телу требовалась физическая нагрузка. Не то Марфа быстро раскормит меня до состояния бочки. Терять кубики на животе решительно не хотелось, поэтому приходилось потеть. Громова одобрительно смотрела на меня, и мне почему-то это нравилось. К тому же я честно признался ей, что мне нужно подкачать мышцы. И теперь, если все на занятии бегали и прыгали, Я тягал гантели и штанги по разработанной ею персональной программе. Эльфы больше не приставали к Ариэль, лишь иногда бросали на нее неприязненные взгляды. Сама же светлая эльфийка занималась словно робот. Да, надо как-то выводить ее из подобного состояния. Только как? Еще раз затащить в постель? Не сработает. Эффект слишком кратковременный. Не могу же я ее на каждой перемене в чулан таскать. Перемены слишком короткие. И Уна в моей голове молчала. А я думаю, что она все знает. Как обычно, тренировка у Марии Громовой оказалась весьма насыщенной. Но, как ни странно, устал я меньше, чем в прошлый раз. Видимо, сказывался выросший параметр силы. Кстати, о нем под конец тренировки вылезла, не побоюсь этого слова, долгожданная и заслуженная табличка. Внимание! Характеристика сила увеличена на 1. Текущее значение — 26. На этот раз уроженец Британских островов начал урок с нудных отработок стандартных позиций. И, как ни странно, сегодня, после подробной разминки, решил провести тренировочные бои. Нам достались учебные тупые шпаги, кончик которых, как пояснил Ирвинг, был защищен специальным заклинанием и распределил по парам. Моим партнером стала Ариэль. Не знаю, специально это сделал иностранец или нет, но узнав, кто ее противник, эльфейка впала в ступор. Пришлось применить навык красноречия, пытаясь убедить ее, что рассматриваю этот бой как тренировку с опытным фехтовальщиком. Пришлось потратить немало усилий, зато наградой стало системное уведомление. Внимание! Навык красноречия увеличен на один, текущее значение — 6. Риэля оказалась весьма опытным бойцом и, как я понял, сражалась со мной в половину силы но и этого мне хватило с лихвой, чтобы в очередной раз осознать свое неумение фехтовать. Лишь благодаря милосердию эльфийки я не оказался посмешищем всего класса. Большинство моих сокурсников впервые взяли рукоять меча раньше, чем ложку, и теперь выписывали такие пируэты, что хоть сейчас на Олимпиаду отправляй. «Хочешь, я тебя научу?» — вдруг тихо произнесла эльфийка, когда мы закончили и сдали инвентарь слугам. «Конечно!» «Теперь час в день будем уделять тренировкам, а проводить их будем на нашем дворе. Согласна?» «Да, хозяин», — кивнула Арель и вновь опустила голову. На миг вспыхнувший в ее глазах искра покрылась пеплом. «Уна», — взмолился я мысленно, — «сделай хоть что-нибудь. Надо выводить ее из этого состояния. Смотреть тошно». «Сделаю», — мысленно ответила фея ворчливым тоном.